Глава двадцать девятая Я снова надолго замолчала, обдумывая, с чего начать. Ксандр не торопил меня, легонько поглаживая по плечам. «Есть один человек, видимо, тот, о котором я сказала тебе, будто моё сердце не свободно». Я покачала головой. «Сама не верю, что могла». Слова упорно не шли на ум. Как я могла увлечься им? Я чуть отодвинулась, обхватила себя руками, и Ксандр, выпустив меня, приподнялся на локте, глядя на меня серьезно и внимательно. Я не помню, но этот человек утверждает, что между нами что-то было, не помню. Утром того дня, когда ты вернулся в мой дом, он со своей матерью был у меня в гостях. Она предложила мне помочь разобраться с гардеробом, заявив, что я одета неподобающе, «Наверное, это была правдой, я совершенно не понимаю, какой наряд в каких обстоятельствах уместен». «Если ты не вспомнишь, — Энн подскажет, — у неё хороший вкус. Ксандер отвёл с моей щеки прядь волос, улыбнулся, подбодряя, как будто разговор не шёл о другом мужчине в жизни его жены. «Да, спасибо тебе за неё». Я вздохнула. Но, приглашая в дом его мать, пришлось впустить и его. «Не оставлять же под дверью стоять», — с какой-то неопределённой интонацией произнёс Ксандр. «Скрестись будет, скулить!» Я нервно хихикнула. Пока его мать помогала мне одеться, как полагается леди, он воспользовался тем, что в доме нет прислуги, поднялся в мою спальню, не знаю, как он узнал, где что в доме. «Ему было нетрудно узнать», — очень спокойно сказал муж но от этого спокойствия меня затрясло и я сильнее обхватила себя руками ребенком айгор часто бывал в вашем доме как и я ты догадался обреченно произнесла я ты говорила будто одеться тебе помогла соседка кто угодно бы догадался ксанндер очень нехорошо улыбнулся значит это его записка «Могу сказать, что совершенно согласен со всеми эпитетами, которыми ты его наградила. Прежде чем без приглашения лезть в спальню к женщине, стоит выяснить, не изменилось ли ее отношение к тебе». «А у тебя большое опыт хождения по женским спальням?» «Не удержалась я». Ксандр приподнял бровь. «Полагаешь, я должен тебе отчитываться?» «Нет, прошлое есть у всех, и пока оно не лезет в настоящее...» Я нервно вздохнула. Внутренности словно превратились в холодное желе. Он прошел в мою спальню. Оставил записку и украл браслет, который я сняла накануне и оставила там. Я не могла поднять взгляд на мужа. Вот вроде бы я не виновата ни в чем, а стыдно так, что провалиться хочется. Как ты его вернула? Он отдал его. В знак честности намерений, так он сказал. Не вижу логики. Украсть, чтобы потом вернуть в знак честности намерений. Он думал, что молодая жена, в смысле я, будет готова на все, чтобы заполучить браслет обратно. Да, из моих слов тоже логика не ясна, но Ксандер, кажется, забыл о ней. Насколько на все, прошепел он. «Айгор требует две тысячи ассигнациями». На лице уже отразилось неподдельное изумление, а потом он расхохотался, да так заливисто, как будто услышал невероятно удачную шутку. Мне, правда, было совсем не до смеха. «Он всерьез полагает, что я просто так отдам молодой жене свое годовое жалованье и не поинтересуюсь, на что она намерена его потратить?» выдохнул Ксандр, утирая проступившие от смеха слезы. «Вот уж воистину артрезия межушного ганглия!» Сперва украл браслет, потом вернул. Он весьма последователен. На самом деле браслет был ему не так уж нужен. Я думаю, что он стащил его не столько для шантажа, сколько чтобы заставить меня занервничать. Я резко выдохнула, как перед прыжком в ледяную воду. «У него мои письма. Айгор говорил, будто не хочет, чтобы и его имя полоскали. Но если я продолжу упираться, он обнародует их, пришлет тебе» или герцогине, не помню, как ее зовут. «Вот откуда ты о ней узнала», — протянул муж. «Но ты в самом деле ему писала?» «Да откуда же мне знать?» — воскликнула я. «Я не помню. Он прочитал одно, но действительно ли это мое письмо, или он сам якобы от моего имени, не знаю. Я не помню, не понимаю, как вообще могла что-то найти в этом слезняке». «Ну, это-то как раз понятно». Ксандр улыбнулся уголком рта. «Последние лет десять Айгор живет за счет богатых любовниц. За это время и с таким умишком, как у него, можно научиться морочить головы даже опытным женщинам. Девчонка вроде тебя ему вовсе на один зуб». Он произнес это легко, будто о погоде беседовал. Но я заметила, как напрягся кулак, которым Ксандр подпирал голову. «Я не помню ту девчонку». Может быть, подлецы в самом деле были в её вкусе, но не в моем. Непонятно только, зачем он начал виться вокруг тебя, словно бы не услышал меня муж. Я никому о своих планах жениться не рассказывал, а у тебя не было ничего, кроме имени и дома. И смазливой мордашки, так что Айгор мог совместить полезное с приятным. И долгов по налогам, невесело усмехнулась я. Даже странно, что дом не забрали и не пустили с молотка. Долгов нет, об этом заботился сперва отец, потом я. Вот как. Я... спасибо. лиска я сказал это вовсе не для того, чтобы ты почувствовала себя обязанной. Он взъерушил мне волосы. Я уже понял, что ты не любишь быть в долгу. И вовсе бы не упомянул о налогах, если бы ты сама о них не вспомнила. «Может, дом ему и нужен был? Он ведь, наверное, не дешев». «Если правда, что Айгор нашел банковские расписки только сейчас. Хотя, наверное, нашел бы их раньше, женился бы, чтобы опередить очередь отсюда и до дворца». «Особняк в двух кварталах от дворца?» Ксандор усмехнулся и не стал договаривать. «Что ж, без того было ясно. Странно только, что Айгор не сделал предложение». Надеялся, что и так сможет верёвки вить из влюблённой девочки. Уговорить продать дом, прожить деньги, а там прошла любовь завяли помидоры. Кто скажет, опять же, я спрашивать не пойду. Я всё-таки верну долг. Ну, постараюсь. Когда восстановишь дело отца, улыбнулся муж совсем не так, как когда говорил об Айгаре. Ты догадался? Трудно было не догадаться, что ты собираешься делать. Он погладил меня по щеке. «Думаю, у тебя получится, но денег я у тебя не возьму, даже не думай. Я же не айгор Муж усмехнулся, и я подумала, что на месте паршивца бежала бы без оглядки. Но он все-таки непроходимо глуп. Если твои письма в самом деле были неосторожными, стоило бы подождать пару лет. Из женщины с собственным доходом, которая твердо стоит на ногах, можно вытрясти куда больше, чем из девочки на полном содержании мужа. Я улыбнулась, на душе неожиданно потеплело. Он в меня верит, в меня и мне. Впрочем, встав на ноги, ты бы тем более отказалась платить. Я не стала спрашивать, как он понял, что я отказалась. Зелье правды. «И в отличие от нынешнего времени, не потому что испугалась моего гнева», — закончил Ксандр. «Я и сейчас отказалась платить, не потому что испугалась», — обиделась я. «Я же не дура». «Да, ты не дура», — подтвердил муж. «Шантажисту стоит один раз почуять кровь, и он не остановится никогда». Он притянул меня к себе. «Спасибо». «За что?» «Что все же рассказала?» «Значит, у него твои письма? Больше ничего?» «Я не знаю, в который раз повторила я». «Хорошо, я с этим разберусь. Но...» лиска ты уже поверила мне один раз. Поверь второй». «Если я говорю, что разберусь, значит разберусь». Он приподнял пальцем мой подбородок, заставив посмотреть ему в лицо. «Трепать твою имя не будут, это я обещаю. Тем более, что скандал затронет и меня. Но ты немедленно, в смысле сразу после завтрака, уберешь подальше справочник и забудешь все, что ты там прочитала». «Хорошо». «Это серьезно?» — не успокаивался он. «Очень серьезно. Стоит кому-то даже просто узнать, что у тебя есть рецепт?» Изымут всю библиотеку, не разбираясь. А ты и пикнуть не успеешь, как окажешься в тюрьме, и никто не станет выяснять, успела ли ты опробовать рецепт. «Но он в открытом доступе!» «Он был!» Муж выделил голосом это слово. «В открытом доступе. Десять лет назад. С тех пор кое-что произошло». «Ясно», — протянула я. «Я уберу справочник». «Хорошо, что ясно». Муж покачал головой. «Зато мне не ясно, почему Айгор был так уверен, что ты сможешь выманить у меня такую сумму». «Уж прости, но не та, какой ты была до травмы, не та, какая ты сейчас, не способна». «Заставить тебя потерять голову? О, это-то как раз способно». Он потянулся к моим губам, и на какое-то время нам стало не до разговоров. «Если я сейчас дам тебе эти две тысячи, что ты скажешь?» — поинтересовался он, когда мы снова лежали, обнявшись. Я заглянула ему в лицо, не веря своим ушам. «Надеюсь, ты шутишь? Потому что, если нет...» — я потянула на себя покрывало, отползая на край кровати. «Так меня еще никто не...» — Ксандр тихонько рассмеялся. «Вот то-то и оно, содержанка из тебя никудышная». «Я тебя стукну, честное!» да — договорить он мне не дал, заткнув поцелуем. «Но ведь это делается не так, наверное», — полюбопытствовала я, легонько водя пальцами по его груди. «Не сразу после, если мы не говорим о профессионалках, конечно». «Не так», — легко согласился муж, — «и меня кольнуло ревностью». «Но смысла это не меняет, и потому у тебя есть собственные деньги?» Хозяйка приюта утверждала, что у тебя не гроша. Мне побеседовать с ней ещё раз? Я не знаю. Честно, скоро мозоль на языке появится от этих трёх слов. Правда, что у Биарнский банк не раскрывает тайны вкладов? Нет смысла скрывать, даже если бы я и не обещала говорить правду. Сандер и сам практически обо всём догадался. Вон оно что. И много? Айгор говорит пять тысяч. Муж присвиснул. «Удачно я женился, ничего не скажешь. Даже странно, что никто не опередил». Айгар утверждает, будто узнал об этих деньгах совсем недавно, разбирая дневники своего отца. «Что ж, значит, планы меняются. Съездим в банк». александр рывком сел. Я ошалела-моргнула. «Нет, не может быть, чтобы он подложил мне такую свинью». лиска ты чего?» Он притянул меня к себе. «Это же твое преданное». Даже если ты захочешь вышвырнуть его в море, я смогу только неодобрительно на это смотреть. Даже если бы я и захотел вмешаться, а я не захочу. Требования письменного разрешения мужа на любые траты из приданного жены отменили лет... Он возвел взгляд к потолку, припоминая, да пять лет назад. И тогда же отменили право мужа распоряжаться приданным жены без ее ведома. Было несколько громких скандалов. Ты и законы забыла? Я тихонько угукнула, уткнувшись ему в плечо. Стыд, что подумала о нем плохо, мешался с облегчением. «Но ну неужели тебе самой нелюбопытно, правда ли ты богата, и можешь ли в любой момент послать меня к ядреным демонам?» «Я не собиралась тебя никуда посылать», — я вывернулась из его объятий. «В самом деле?» — приподнял бровь он, — и я залилась краской. «Собиралась, и он прекрасно это помнит». «Любопытно», — признала я, торопливо меняя тему, но пришлось рассказать и о слежке. Ксандер расхохотался. «Так тем веселее! Пусть побегает, посмотрит, изведется, а потом мы поговорим». Он хищно улыбнулся, и я невольно посочувствовала паршивцу айгору. Я хотела спросить мужа, что он задумал, но едва открыла рот, меня перебило громкое урчание собственного желудка. Ксандер притянул меня к себе и чмокнул в нос. «После такой ночи я тоже жутко голоден», — шепнул он. «Пойдем поищем, что там есть на кухне». «Алисия», — окликнул меня он, когда я уже стояла в дверях. Я обернулась. «Я понимаю, что оправданий нет, а извинения бессмысленны», — негромко и очень серьезно сказал он, подходя ко мне. «Хоть я и залечил ее, травма остается травмой. Нам обоим очень повезло, что все обошлось». И все же, прости меня. Притворный обморок или нет, я должен был тебя поймать. Ты знаешь, что я уже простила? Говорить за Алисию не возьмусь, а я, нынешняя, от не видела ничего плохого. Он притянул меня к себе, сжал в объятиях так, что я придушенно пискнула. Знаю, но я должен был это сказать.